Глава двадцать шестая. Банк. В большом старечном банке было прохладно. Быстро заключив несколько договоров, я получила заветные деньги. Леди Айрис отвела генерала в сторону, о чем-то с ним шепталась целых пять минут, затем вернулась довольная, словно кот, получивший самую большую рыбу. Сумму по первому договору за нее выплатил генерал. Галочка исчезла с руки. Договор исполнен. Госпожа доставлена в столицу. Небольшой мешочек с деньгами также получила Айрис. Мне стало любопытно, а что за договор они заключили? Но спрашивать не стала. Вот еще больно надо. Такие деньги, золото, золото. Я мысленно прыгала на одной ножке. Богатство. Подойдя к стойке банковского служителя и переговорив с ним, положила золотые на счет до востребования. С меня взяли проценты за хранение, но не носить же с собой такую астрономическую сумму. Раз не придётся тратиться на магическое разрешение, то я куплю маленький домик в ближайшей от столицы деревне и начну работать магом. Говорят, в столице есть магическая биржа труда. Вот туда первым делом после выполнения второго договора я и направлюсь. Мой маленький заяц мысленно прыгал от радости вместе со мной. Улыбка не сходила с лица. Именно сейчас мне хотелось расцеловать весь мир. Жизнь налаживается, меня не обманули. Госпожа Мерлин, позвольте вернуть долг. Вы нас выручили. Маленький мешочек с серебряными, что передал мне эльф Талатей, я взяла с собой, спрятав в складках платья, на дамские нужды. Гномы, стоявшие рядом, поклонились. Кто бы мог подумать, что в столице банк имел право продавать разрешения на магию. Невысокий орк вышел из-за стойки, любезно пригласил меня присесть в ближайшее кресло, достал квадратную коробочку, открыл её и поводил возле головы с красивой причёской белым кристаллом. Мне вдруг захотелось хихикать. Показалось, будто меня щекочет маленьким пёрышком. Белым он оставался недолго, тут же окрасившись в ярко-красный цвет. Давно я не видел настолько сильного мага огня. Вежливо улыбнулся служащий, пряча кристалл обратно в коробочку. Ваше имя, госпожа? Я на мгновение замерла, потом подняла голову на генерала, как бы спрашивая, назвать ли настоящее имя. Госпожа Мерелин Остин Грин. Опередил меня Валентайн. Значит, уверен, что утечки информации не произойдёт. Да и банковские служащие вряд ли знают, что я еду на отбор. Успокаивала внутренний страх самая сильная огненная магичка по решению орка-банкира. Разрешение на любые работы, использование магии в личных целях, даже прописано разрешение на охрану и защиту в коммерческих целях, перечислял орк. Спасибо. Внутренне люкуя я прижала желаный свиток к груди. Оставшуюся дорогу я смотрела счастливо в окно, любуясь многоэтажными домами, замками, раскидистыми зелеными садами. Какой нежный аромат источали фруктовые деревья! Обязательно, как все закончится, приду в этот сад. Огромные ворота были распахнуты, во внутрь въезжали красивые кареты в сопровождении нескольких десятков солдат. Они лишь на мгновение задерживались, показывая приглашение на отбор. Наш каретш смотрелся очень бедно на фоне остальных. Быстро преодолев препятствие в виде высоких проверяющих солдат, мы остановились возле главного входа в замок. "Страшно", прошептала я, медленно выходя из кареты. Валентайн и Талаци одновременно подошли к двери, чтобы подать руку. Я посмотрела на мужчин и приняла ладонь эльфа. "Проходите, не задерживайте кареты", к нам подскочил сухопарый мужчина в длинном камзоле. Волосы на его голове торчали в разные стороны, будто его кто-то дёргал за них. Длинный нос с горбинкой, губы прятались в шикарных чёрных напмажаных усах. В петлице болтался, именно болтался, завядший цветок. Приглашение обыстро. Я провожу вас в покое, отдохнёте с дороги, но недолго. Взяли моду приезжать в последний момент. Не могли вчера. Он выдернул из рук генерала приглашение. Что-то ты стоун сегодня слишком раздражителен, усмехнулся генерал. Тощий встречающий зло посмотрел на генерала, хмыкнул. и быстрым шагом направился к широкой каменной лестнице. Никакого пиетета, прошептал Сатум, обращаясь к Таротому. И не говори, распоясались слуги. Брат Сатума подхватил коробки, чемоданчики и поспешил за распорядителем. Госпожа, не отставайте, легко потеряться, не зная замка. Генерал посмотрел на эльфа, и скрылся за широкой дверью. Я набрала полную грудь воздуха и сделала шаг вперёд. Пусть задание пройдёт легко и беспрепятственно.